В следующий раз не будет покупать кофе и сэкономит три доллара. Она запихнула сумки с продуктами в багажник, а Теда в машину. Хотела сама закрыть дверь, но потом дождалась, пока это сделает он. Понимала, как для него это важно. В прошлом декабре, когда Тед прищемил дверцей ногу, с ней едва не случился сердечный приступ. Как же она тогда кричала? Вик выскочил из дома в халате и босиком прямо на снег.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 Что-то испанское. Куджу, вот. Так звали бандита в одном кино. Но Донна сомневалась, что Кембер окрестил пса в честь этого лихого грабителя банков. Пес казался достаточно безобидным, но она все равно нервничала, когда Тед подошел к нему. Куджу был достаточно велик, чтобы проглотить мальчика в два приема. Тед не очень любил пиццу, поэтому она взяла ему горячий сэндвич, а себе паперони с сыром.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 «Все в порядке», — сказала она, — «но это было не так». Пинта затрясся сильнее, бросая их на ремни и обратно. Мотор затрясся. Сумки в багажнике повалились, загремев банками и бутылками. Что-то разбилось. «Чертого дерьмо!» — выкрикнула она в бессильной ярости. Она уже видела за холмом их дом, но сомневалась, что Пинта сможет добраться туда.